Глава 13. Возвращение к жизни происходило тяжело. Нестерпимый жар терзал каждую клетку. Казалось, по венам тёк живой огонь, разнося боль повсюду, тем самым погружая в бесконечный океан страданий. Особенно горела нижняя часть тела, будто неведомый палач загонял раскалённые спицы, доставая прямо до кости. В редкие минуты проблеска сознания видела рядом смутные тени. Они поили горькими отварами, чего-то требовали, а ещё причиняли новую порцию боли, когда касались весьма чувствительной горячей кожи. Адское пламя сжигало целую вечность, и я варилась в нём без мыслей, без желаний, без надежды, что когда-нибудь всё закончится. Лишь однажды холодной длани смерти удалось коснуться сердца и на миг погасить бушующий пожар. Но глупая не захотела остановиться и прекратить мучения. Оно продолжило биться, словно кто-то неведомый управлял им железной волей, наперекор всем законам мироздания. С того момента всё чаще случались минуты спокойствия, когда ледяная пустота, приходящая извне, сковывала огонь, загоняя его глубоко под кожу. За них готова была продать душу, если, конечно, она ещё мне принадлежала но её так никто и не попросил. Сознание вернулось тягучим переплетением мыслей и дикой головной болью. Тело стягивали тугие повязки, под которыми всё жутко чесалось. Глаза закрывала пропитанная травяным составом ткань. Ощущала это кожей, которая стала сверхчувствительной. «Что со мной?» Вместо слов из иссушенного горла раздался сдавленный сип. Но меня услышали. Голову бережно приподняли, а к губам приставили керамический край какой-то посудины, из которой внутрь полилась тёплая жидкость. Пара глотков, и меня разбил надсадный кашель. Повязка с глаз слетела, и я зажмурилась от слепящих солнечных лучей. «Госпожа Лея, Госпожа, наконец-то!» «Чейдь, скорее сюда! Госпожа очнулась!» Закричал радостно возбуждённый голос, ударивший виски на батом. «Сообщитель Леру Крейксхарту. «Сцена!» Проскрипела я. Набухший язык еле ворочался, равно как и мысли, и в целом чувствовала себя так, словно по мне танк проехал. «Не надо так громко. Как вы себя чувствуете, госпожа Леа?» «Плохо. Всё тело болит, чешется. Что со мной?» Столь длинная фраза отняла последние крохи сил, и я провалилась в ничто. Не крепкий, способствующий выздоровлению сон, а пограничное состояние, в котором сохранялось сознание, помогающее понимать, что творится вокруг, и в то же время ощущалась жалкая беспомощность и обездвиженность. Меня ворочали, снимая тугие бинты, обтирали, снова наносили мазь и заворачивали в чистое. Периодически тело охватывало блаженная прохлада. Смутно, но я догадывалась, что это магическое исцеление, которое раньше применял Чейт. Только воздействие давало кратковременный эффект, а потом кровь снова закипала. Наверное, эта мерзость достала... Стоило вспомнить, как неконтролируемая волна ужаса затопила все мысли. Приходящий откуда-то извне страх подпитывал тлеющие угли эмоций, и они усиливались сто крат. Бешено колотящееся сердце должно было уже пробить грудную клетку, но нет. Появившаяся рядом сила, именно так, с большой буквы, отсекла посторонние чувства и оборвала подпитку. От неё веяло непоколебимой уверенностью и защищённостью. Она обволакивала, ласкала горячей, но не обжигающей волной. Призывала к спокойствию. И это помогало. Жар становился терпимым, стук сердца размеренным, а дыхание ровным. Мне было уютно рядом с этой силой. Она не могла обидеть или нанести вред, потому что моя боль — это её слабость. А слабость уничтожила бы саму основу неведомой мощи. Мы были связаны и уже не могли существовать друг без друга. Она навсегда останется со мной, чтобы защищать, оберегать и устранить любого, кто посмеет огорчить, напугать или, не дай боги, обидеть. Мышцы, скованные страхом, постепенно расслаблялись, напряжение спадало и, наконец, пришёл долгожданный сон. Следующее пробуждение случилось ночью. Стоило только пошевелиться, как сына уже была рядом. «Госпожа Лия, выпейте это». Очередная порция отвара полилась в горло. На этот раз я даже не закашлялась, а осушила паильную чашу до дна. Стало легче. Ощущение сухости во рту прошло, и организму требовалась жидкость. А ещё еда. Желудок, со сущей болью, напомнил о том, как давно ему не перепадало ни крошки. «Спасибо. Есть хочется», — жалобно попросила я. «Ох!» — у служанки на глазах выступили слёзы. «Как хорошо-то! Я сейчас, мигом!» И правда, прошло меньше минуты, как девушка торопливо убежала, а потом вернулась. Судя по звукам, она кого-то разбудила. И уже глухой топот ног подсказал, что это слуги понеслись исполнять ее распоряжения. Сцена же появилась не одна, а в компании Чейта. Даже не видя его, узнала знакомую прохладу от магического воздействия. Господин просил сразу сообщить, услышала шепоток демоницы. Пусть сначала поест. Наверняка после этого снова уснет. Аллер Рейксхард и так две недели толком не спал. Лучше утром расскажем. Также шёпотом ответил Чейт. А если опять приступ? Тогда и разбудим. Да он сам прибежит. Не знаю, каким образом, но господин всегда чувствует, когда это начинается. Весь дом чувствует и вся округа. Бедная девочка. Такого натерпелась. Скорей бы уже шла на поправку. А то на Лера страшно смотреть. Вот уж не думал, что Высший будет так переживать за судьбу человечки. Шш, Чей ты что говоришь? Услышит, кто не поздоровится!» От сцены дохнула испугом и переживаниями. «За чей-то беспокоиться? С чего бы?» Хотела повернуться, чтобы посмотреть на этих двоих, но мышца прострелила такой болью, что слёзы из глаз брызнули. «Госпожа!» Тут же всхрипнула и служанка. «Не шевелитесь, пожалуйста, вам нельзя!» «Я сейчас помогу, потерпите немного!» Чейд запустил ещё одну волну исцеления и стало чуточку легче. «Что со мной?» Помни, как быстро устала в прошлый раз, старалась не растачивать силы и не говорить много. Боялась, что не смогу покушать. А есть, ну, очень хотелось. Яд песчаного червя смертелен. «А вы получили такую его дозу, что высшего убить можно», — ответил демон. «Вы живы только благодаря упрямству Лера Крейксхарта. Он весь резерв вбухал, чтобы удержать вас в этом мире, кровью своей поил, лучших магов-целителей работать заставил, опустошив их так, что месяц восстанавливаться будут. Так что, госпожа Лея, давайте-ка уже выздоравливайте» тогда ментальный амулет получится привязать. И нас всех перестанет лихорадить от ваших кошмаров. Последнее произнёс строгим, нетерпящим возражений тоном. «Можно подумать, я против», — фыркнула мысленно. Информацию про амулеты кошмара пропустила, сосредоточившись на главном. Глубоко поразила информация о том, сколько всего сделал Рэй. Разве стал бы он так беспокоиться о том, К кому равнодушен? Вряд ли. В груди потеплело. Робкая надежда, что я ему дорога, затопила сердце огромной радостью. Ну, ну, глупенькая. Благодарить будешь потом. Снисходительно пожурил Чейт. А сейчас будь умничкой, поешь. Ничего тяжёлого тебе нельзя, только бульон. Но поверь, в нём такие травы добавлены. Что мертвого поднимут. А мясо Эльруса считается редким деликатесом и стоит баснословных денег. Зато обладает таким лечебным эффектом, что никаким магом целителем не снилось. Пей, девочка! Каждый глоток целого состояния стоит. После такой рекламы пить бульон было как-то боязно. А вдруг организм не примет: Что тогда? Кучу денег на помойку но тут моим мнением мало кто интересовался. Сцена приподняла мне голову и приставила чашу к губам. Ничего так, пахнет приятно, и вкус неплохой. Пила осторожно, маленькими глоточками. Даже глотать не приходилось, так как жидкость сама текла в пищевод. Может, и к лучшему. Малейшее движение причиняло боль. Со всеми мышцами что-то не так. Это я уже в процессе осознала. Наверное, последствия отравления. Роль беспомощной куклы обеспечена надолго, а может, оно и к лучшему. Вряд ли Рэй забыл, в каком месте меня застал. Это я про последнюю встречу: гарем или Рванга, оргия, мои эмоции, помноженные на действие возбуждающего зелья. Интуиция подсказывала, что этого мне не простят, подождут, пока окончательно выздоровею а потом напомнят и отыграются. Ну вот и умничка. Я и не заметила, как выпила целую чашу бульона. А теперь поспи. В твоём случае это самое благоприятное состояние. Лёгкое прикосновение пальцев к вискам, уставшая улыбка на склонившемся надо мной лице краснокожего демона, и мир поплыл, обволакивая приятной дрёмой. Вот и славно. Последние слова донеслись на грани восприятия. Кризис миновал. Хочу быть первым, кто сообщит Леру хорошую новость. В подобной спячке провела ещё две недели. Просыпалась два раза в день, чтобы выпить бульона, сменить повязки и сходить в туалет. После Чейт принудительно погружал в сон, мотивируя тем, что двигаться сейчас противопоказано. Рэй приходил иногда, я чувствовала присутствие его силы рядом, а ещё невероятную усталость, невыплеснутую злость, жажду мести. В такие моменты старалась окружить его умиротворением и любовью. Как в нём ощущалась потребность защищать, чувствовать, что со мной всё в порядке, прикасаться, находиться рядом, так и во мне преобладало ответное желание окружить бесконечной заботой, заставить позабыть о проблемах, горестях и поделиться счастьем и радостью от того, что он просто есть. Это было наше, личное, нечто хрупкое и нежное, зарождающаяся связь, грозящая вылиться в мощный союз предназначенных друг другу существ. День, когда после утренних процедур меня не погрузили в сон, стал настоящим праздником, Мало того, что исчезла мышечная боль, так ещё и внутренний жар унялся, став частью меня, личной особенностью, не грозящей спалить заживо, а поддерживающей постоянную температуру тела на уровне примерно наших 38 градусов. Чейд объяснил это странным воздействием яда песчаного червя и демонической крови. «От первого я бы запеклась изнутри ещё там, в пустыне». Вторая же привнесла повышенный иммунитет и регенерацию. В общем, если не брать во внимание, что я давно должна была перевариться в желудке хищной твари, болезнь пошла на пользу. Температура тела позволяла не замёрзнуть в холодную погоду. Иммунитет не дал бы простудиться и заболеть, а регенерация быстро залечивала любые ушибы, ранки и царапины. При серьёзных повреждениях это, конечно, бы не помогло, но шанс продержаться до прихода помощи предоставила Кровь демона, которая во мне оказалась предостаточно, позволяла чувствовать эмоции Рея. Причём не так, как раньше. Размыто, не видя грани между своими и его ощущениями. А вполне чётко, структурировано. Про Нишиха говорить нечего. Даже капли крови Рея давала полную власть над ними, притом большую, чем у младших членов рода. То есть того же Рхана или Ройса могла скрутить бараний рог. Не физически, конечно, а на уровне повиновения. Впрочем, Ройса, несмотря на все былые заслуги, отправился на перерождение. Элизар лишился части лица и глаза. Как ещё в гневе Рейни раскроил ему череп, непонятно. Сама не видела. Сцена по секрету поделилась. Пощадил родственничка Рей лишь потому, что не мог ослабить род гибелью весьма сильного высшего, особенно на пороге войны кланов и государственного переворота. Власть Анилоков пошатнулась. Тёмный Элират был охвачен войной и междоусобицей. Дезворт успел бежать под защиту родового замка и его теперь оттуда ничем не выковырнуть. Столица полыхала в пожарах и погромах. Тысячи демонов уже погибли невинными жертвами. А сколько их ещё будет? Неизвестно. Как назло обострилась активность тварей в Красной пустыне. Что-то породило сильное магическое возмущение, и изо всех щелей полезла такая мерзость, которую уже сотни лет никто не видел. Я догадывалась, что, или вернее, кто мог спровоцировать это нашествие. Потому предпочитала помалкивать и оказывать всевозможную помощь. Роддис Каминон, чьи земли граничили с Красной пустыней, бросил все ресурсы на защиту владений. А тут ещё волнение в Элирате, месть и забившийся в нору враг. Я понимала, что так бесит Рея, потому и стремилась при каждой встрече всячески его успокоить. Он и так в рекордные сроки восстановил резерв и сразу же бросился на помощь своим демонам. Чейт не успевал варить восстанавливающее зелье, даже часть лаборатории разместил в моей спальне, чтобы могла помогать на заключительном этапе. Из моих рук оно получалось гораздо эффективнее, что уже не раз было доказано. К тому же занятие делом отвлекало от тяжёлых мыслей, которых только прибавилось. За время болезни... Рей не проявлял интереса ко мне как к женщине. Но это не значит, что он не хотел. По голодному взгляду, который частенько ловила на себе или ощущала кожей, без труда определяла, сколько сил ему требовалось, чтобы себя сдержать. А сам факт того, что он здоровый мужчина со всеми вытекающими последствиями, вынужден воздерживаться от близости, нервировал. Демон не привык себя ограничивать. Со слов сцены которую с пристрастием допросила, у хозяина имелся вполне неплохой гарем. Ранее у них с Дезвортом было что-то вроде соперничества, кто заполучит лучшую наложницу. Соревновались они и в том, кто первый завоюет сердце какой-нибудь неприступной красавицы. И что-то подсказывало правила поведения за высокими стенами гарема Крейгсхарта ничуть не уступали тем, что распространены при дворе Элерванга. Вот только Рэй не был с другой женщиной. Я это точно знала. До происшествия в пустыне, может, и не определила бы. А сейчас отголоски сильных эмоций настигали даже в его отсутствие. И уж если бы он испытывал оргазм, заметила сразу. Сам факт наличия у Рая женщин, готовых выполнить малейшее желание, жутко бесил. Но в моём случае даже заикнуться об этом не имела права. Кто я ему? Не жена ведь, чтобы указывать и наводить порядки. Да и то и не положено. В этом мире мужчина, да ещё глава рода, царь и бог. Наличие вокруг него самых красивых женщин признак высокого статуса, состоятельности и мужественности. Только официальных жён положено три штуки, а уж наложниц сколько сможет прокормить и обеспечить. И вот тут Возникал закономерный вопрос. А какое место отведено для меня? Любовницы? Почему тогда не поселил вместе с остальными девушками в гареме? Побоялся, что со мной расправится? Вряд ли. Рэй бы их всех тогда и поубивал голыми руками. Но и на статус жены рассчитывать не приходилось. Это попрание всех демонических устоев. Особенно в тёмном Элирате, где процветало рабовладение, и в качестве рабов как раз использовались исключительно люди. Человек здесь априори чей-то раб. Рея просто не поймут, если он возвеличит человечку. Что ни говори, а если демон всерьёз решит завоевать место Эллерванга, то место рядом с ним должна занять лишь достойная. И это не я. Потому что иначе это будет плевок всем кланам высших, в чьих семьях подрастают подходящие по статусу невесты. При всей своей недалёкости я это прекрасно понимала. Вот только точно знала, что не смогу принять, если у Рея кто-то появится. Меня уничтожит в первую же его брачную ночь. Удивительно, но в плане неопределённости дальнейшей судьбы просматривалось нехорошее постоянство. Это изводило. Мешала спокойно спать, занимала все мысли. Впрочем, благодаря ментальному артефакту всё это удавалось чудесным образом скрывать. Об этой потрясающей вещице хотелось бы рассказать поподробнее. Как только тонус мышц пришёл в норму, и я начала вставать и самостоятельно передвигаться, меня навестил Суолк. Естественно, в сопровождении Рея. Амулет был давно готов и дожидался своего часа. Выполнен он был из зеленого камня, нефрита или оникса, не разбиралась в этом. Округлые формы, заключенные в оплетку из меди и жесткого волоса. Возможно, конского не спрашивала. На теле камня отпечатался причудливый узор из рун, который был виден лишь под определенным углом. Для привязки требовалась кровь, и Рей сам порезал мне ладонь острейшим кинжалом. Алая жидкость полностью залила наружную часть амулета, когда Соолк подключился к процессу, напитывая поделку магией и запечатывая её силу заклинанием. Кровь питалась без остатка. Порез затянулся, демонстрируя новые способности к регенерации, и чуть прохладная медь легла на кожу. Рэй ещё зачаровал саму цепочку, чтобы никто, кроме меня и его, естественно, не мог снять её с шеи. Меня как ледяной водой окатило. Такой волной отозвалось действие амулета. Стало как-то пусто, что ли. Будто внезапно оглохло. Не очень приятное ощущение. Так, будто лишилась части чего-то очень важного, что составляло основу жизни. Не переживайте. Солк сразу подметил моё замешательство. «Носите понемногу. По часу в день» постепенно увеличивая время. Наоборот, скоро привыкнете и уже не сможете находиться в обществе без амулета». Красноречивый взгляд Рэя тут же дал понять, что наедине с ним никаких ограничителей не будет, а у меня запылали щёки, стоило представить, каких именно эмоций ждёт, не дождётся мой демон. И уж точно ему не понравилось видеть моё смущение, но при этом не понимать, что испытываю. Даже рука к шее дернулась. Похоже, только присутствие низшего уберегло от активных действий. Закусив губу, едва удержала лицо. Для меня, к большому удивлению, амулет не стал препятствием, чтобы ощутить всю гамму чувств, переживаемых сейчас Крейксхартом. Ошеломляюще! Скорее всего, и Солк не подозревал, что такое возможно. С его слов, амулет полностью блокировал обмен мыслями и переживаниями, не предусматривая односторонней передачи. Пусть все так и считают. Должен же быть у меня маленький козырь. Лазейка, благодаря которой буду закрыта для окружающих и тем не менее всегда узнаю, чем дышит или о чем переживает любимый демон.